Дима. Вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения, я стучусь в дверь соседней комнаты, из которой вновь раздаются громкие вопли. На пороге меня встречает парень моего возраста, но внешне напоминающий скорее Феликса, покрытого татуировками. Я сразу замечаю изрядно подвыпившую толпу молодежи за его спиной. И хотя подобное зрелище мне не в новинку, я все равно непроизвольно морщусь. «Какие-то проблемы?» Его довольно резкий тон вынуждает меня еще раз обдумать свою речь. Когда мне было 20, я часто влипал в неприятности из-за неумения держать под контролем свои эмоции. Прошедшие пять лет не прошли даром, и теперь мне хорошо известно, что ценой одного неверно брошенного слова становится разбитое лицо а иногда это даже приводит к больничной койке. «Я ваш сосед, Дима». Представляюсь, я, решив, что даже в такой ситуации не помешает щепотка вежливости. Услышал, что у вас проходит м, вечеринка или, может быть, какой-то праздник? «Да не», — отмахивается парень. «Просто сидим, отдыхаем с друзьями. Хочешь к нам?» «Неплохо», — думаю я про себя. Если не смогу стать известным барменом, попробую построить карьеру дипломата. Я бы рад, но мне завтра на работу. Отстой. Понимающе кивнув, он оглядывается на танцующих посреди комнаты полуобнаженных девушек. Мы так часто собираемся. Заглядывай, если что. Конечно. Выдавив из себя полуулыбку, я осознаю, что Сабрина права. Мне срочно нужно новое жилье. Тебя не затруднит немного приглушить музыку? С ног валюсь после смены, а скоро уже снова вставать. Без проблем. Парень кивает кому-то в комнате, и уровень громкости действительно падает. Но сам понимаешь, какими громкими могут быть эти красотки. «Ага», — отвечаю я сознанием дела. Подошедшая к нему девушка покрывает его шею страстными поцелуями, и мне сразу же становится неловко от разворачивающейся картины. «Ну, спасибо и на этом, пойду к себе». «Точно не хочешь зайти?» Интересуется выглядывающая из-за спины парня уже другая девушка, на которой из одежды остались только стринги. «Дамы, вы просто сногсшибательны, но мне нужно поспать». Они обе расплываются в безмятежной улыбке, какая бывает у всех, кто перебрал с алкоголем. «Спать с кем?» — спрашивает та, что сверкает передо мной грудью. «Эту ночь я проведу в гордом одиночестве», — отвечаю я, подмигнув ей напоследок. «Буду признателен, если вы не будете шуметь». «Ничего не обещаем», — говорит парень, уже подхвативший и закинувший на плечо одну из девушек. «Пока, сосед!» Когда передо мной захлопывается дверь, я даже не могу оценить по десятибальной шкале, насколько это было странно. Как и ожидалось, даже с приглушенной музыкой они ведут себя достаточно громко, чтобы подарить мне еще одну бессонную ночь. На утро, когда все звуки стихают, а я почти проваливаюсь в сон, раздается телефонный звонок. Нащупав на тумбе мобильник и увидев на его экране незнакомый номер, я решаю не отвечать и сбрасываю вызов. Но как только моя буквально раскалывающаяся от боли и недосыпа голова касается подушки, все повторяется. «Алло!» – злобно шеплю я в трубку. «Привет! Я выпросила у Сени твой номер. Только не злись на него, он бы никогда его не назвал». Не будь у меня на него серьезного компромата. Шучу, конечно. Ничего такого. Сеня Ангелу подобен. Какой на него может быть компромат? По ту сторону невидимого провода раздается нервный смешок. Это кто? Ой, я разве не представилась? Это Инга. Привет. Ты уже здоровалась. Напоминаю я ей. Буквально десять секунд назад. Да, но тогда ты не знал, что это я. Не хочу показаться грубым, но зачем ты звонишь? Все, о чем я могу сейчас думать, так это об остающихся до срабатывания будильника часах. Сабрина точно меня уволит, потому что до начала смены чуть меньше шести часов, а это значит, что ей вновь придется лицезреть мою сонную рожу. — Я тебя разбудила? — испуганно спрашивает она. — Ну, конечно, разбудила, ты же работаешь в ночную смену. «Извини, пожалуйста, я не подумала, что ты спишь». «Инга, просто скажи, что хотела, и покончим с этим, ладно?» «Да-да, конечно. Я звоню, чтобы поблагодарить тебя за тот наш разговор и за твой совет. Ты мне очень помог». «Правда?» «Сквозь затуманенный рассудок до меня все же доходит смысл ее слов. Рад слышать, но в этом нет ничего такого». Я просто посоветовал то, что сделал бы сам на твоем месте. И все же, спасибо. Пожалуйста, можно мне теперь поспать? Даже в таком сонном состоянии я боюсь ее обидеть, потому что уже понял, насколько тонко она считывает любой негатив в свою сторону. Еще спрашиваешь? Спокойной... То есть спокойного утра. Пока. Инга. Зову я ее, надеясь, что еще не поздно, и она не убрала телефон от уха. Да? Я тебе потом напишу или позвоню. Подробно расскажешь, как все прошло, ну, с твоим парнем. Бывшим парнем. Поправляет она меня. Да, с ним. Хорошо. Ее голос вдруг становится тихим, и я подозреваю, что застиг ее врасплох своими словами. Тогда я отключаюсь. Ладно. Удачной тренировки. Зачем-то желаю я ей. Ты ведь тренируешься каждый день? Да, я уже здесь. Сначала мы разминаемся в зале, а уже потом идем на лед. Понятно. Ты, кажется, хотел спать. Напоминает Инга. Да, но уже немного взбодрился. Прости. Ничего страшного, но мне и правда лучше лечь назад. Конечно. «Если хочешь, приходи вечером или ночью в бар. Обычно у меня нет времени на общение с посетителями. Но если ты подождешь, мы сможем снова пройтись после моей смены и поговорить». «Я не уверена», – растерянно отвечает она. «У меня режимы, и... но я попробую что-то придумать». «Точно, тебе же потом ехать на утреннюю тренировку. Лучше встретимся в мой выходной». «Блин, мне нужно идти». Я не успеваю ответить, потому что она резко бросает трубку. Наверное, пришел тренер или что-то в этом роде. Сам не понимаю, зачем предложил ей встретиться еще раз. Но есть такие люди, к которым тебя просто тянет, и ты ничего не можешь с этим поделать. И даже будучи раздавленным схожей историей притяжения, я больше не хочу прятаться от новых знакомств. И совершенно не важно, к чему они приведут. Ведь хуже, чем Кира, со мной обойтись уже никто не сможет.